так же как все жил и болотов он читал в революционных листках и сам писал в партийных газетах что народ пробудился что уже гордо поднята красная знамя и что недалеко то время когда падут оковы самодержавия но он читал и писал это не потому что понял величевый смысл совершавшихся в то время событий А по многолетней привычке говорить и писать именно эти слова. Зоркий хозяин он давно заметил рост своей партии и заметив его, уверял в неотвратимую и победоносную революцию. Победы правительства он предвидеть не мог. Он думал, что восстанут крестьяне, 100 миллионов русских крестьян. И думая так, Он был занят своим ежедневным хозяйским делом. И пока он был занят именно им, он действительно был полезен той революции, в которую верил. В Берлине накануне отъезда в Россию он сбрил бороду, выбрал английское, темное, не бросающееся в глаза пальто, снял улику, широкополую шляпу и надел котелок. Нет, давая себя, что-то он сделал это тщательно и обдуманно. Ему нужно было слиться с толпой. Слиться с толпой и быть таким, как и все, значило избежать досадного наблюдения. Уже сидя в вагоне, он купил нелюбимый социалистический "Форвард", а бульварную, чужую ему газету. По привычке, закрывшись ей, он просмотрел телеграммы. На первой странице было крупными буквами напечатано Гибель русской эскадры. Когда Стейсель сдал порт Артур, и потом после рокового Мугдена, Болотов не испытал ничего, кроме радости. Всякую войну он считал преступлением, во всякой войне видел бойню всегда вредную и жестокую. Но если бы кто-нибудь спросил, что он думает о японской войне, он бы без колебаний ответил, что японская авантюра хотя и жестока, но полезна. Он бы не мог ответить иначе. Он думал, что поражение России, поражение самодержавия, победа японцев, победа революции, то есть победа партии то есть его Болотова победа. Противоречия этих двух мнений он не видел, как не видел никто, кто слушал на митингах его речи. Но теперь, прочитав телеграмму, он не испытал радости, знакомого и немного стыдного чувства своей победы. В эскадре Рожественского служил его брат Болитов, лейтенант флота Александр Болотов. Как только дым пронесло, телеграфировал немецкий корреспондент: "Бой возобновился с удвоенной силой. Все японские корабли сосредоточили огонь на броненосце Ослябе, и скоро Ослябе весь в пламени вышел из строя. Пожары начались и на Суворове, и на следовавшем за ним Александре. Потом загорелось Бородино и другие суда". Все японские силы были в полном составе, и так продолжался бой до 2 часов 20 минут пополудни. В 2 часа 50 минут ослябя пошёл ко дну. Болотов закрыл глаза. Он пытался вообразить, как идёт ко дну броненосец. Однажды в океане у французского берега он заметил затонувшую шхуну. Вершина двух сиротливых мачт И теперь, воображая слябию, он невольно видел перед собою этот неизвестный корабль. Он знал, что на затопленном броненосце погибло в море несколько сотен молодых и здоровых людей. Как социалист и революционер, он должен был возмутиться, возмутиться тем, что он называл преступною бойней. Но не было возмущения. Он не мог представить себе ни разгрома эскадры, ни разбитых горящих садов, ни гибели осляби, ни простой и страшной матросской смерти. Газетная телеграмма оставалась сухим клочком печатной бумаги. Когда вышли из строя Суворов и Александр, читал Болотов дальше, корабли повел броненосец Бородино, оставшийся головным. Суворов, охваченный пламенем, Всё ещё продолжал бой, но вскоре под японским огнём потерял переднюю мачту и обе трубы. Находившийся на Суворове главнокоманду ещё адмирал Рождественский, ещё в начале боя был ранен осколком и передан на дестроер Буйный. Командование перешло к адмиралу Небогатову. В 7:00 вечера начался сильный пожар на Бородине, и он весь в пламени и дыму пошёл ко дну.